Студия «Экарас» представляет. Максим Кириллов. Коконы. Читает модуль. Хроника событий. 17 мая 2016 года. Лимонт. Мировой конгресс научного сообщества проанализировал док доклады крупнейших научных центров, подтвердил приближающуюся катастрофу планеты. ООН обратился к правительствам всех стран с призывом употребить весь научный потенциал на разработку систем спасения человечества. 15 июня 2016 года. The Times. Специальный комитет ООН объявил, что вероятность начала катастрофы определена и неминуема. Человечеству отведено от 3 до 97 лет. 20 августа 2016 года. Ведомости. Ученые из Череповца создали систему индивидуального спасения людей. Кому принадлежат акции этого научного центра? Кому бы не принадлежали, технология должна принадлежать человечеству. Это с какого же переляду? Наш центр? Наши технологии? Мы не будем ничего скрывать от общества. Просто приходите и покупайте. Председатель Совета директоров Центра. 12 декабря 2016 года. New York Times. Научный центр Вашингтонского университета подтвердил уникальность и стопроцентную эффективность коконов спасения, произведенных в городе Череповце. 30 декабря 2016 года. Коммерсант. Определена цена за один биокомплект «Кокон-спаситель» — 1 миллион долларов США. Череповецкий центр получил первый заказ на 1 тысячу коконов от правительства США.